она принялась планировать поездку. Из-за какой-то ошибки ей не удалось забронировать путевку через интернет, поэтому она отправила в турфирму mail где указала свое имя, номер телефона и о какой поездке идет речь. Сразу же пришел ответ. С ней свяжутся в течение часа. Час почти истек, когда зазвонил телефон. Однако звонили не из турфирмы. «Меня зовут Виви Сундберг». «Можно попросить Бергитту Руслин? Это я». «Мне сообщили, кто вы». «Но я не очень-то поняла, чего вы хотите. Думаю, вам ясно, что у нас тут жуткая запарка. Если не ошибаюсь, в суде «Да, но дело не в этом. Моя мать, которой давно нет живых, выросла в приемной семье по фамилии Андрен. Я видела фотографии, и, судя по всему, она жила в одном из этих домов. Информацией для родных занимаюсь не я». Предлагаю поговорить с Эриком худданом Но ведь там были люди по фамилии Андрен. Если хотите знать, то Андренов в деревне было больше всех. И никого в живых не осталось? На этот вопрос я ответить не могу. Вам известны имена приемных родителей вашей матери? Папка лежала рядом на столе, Бергитта развязала ленточку, перелистала бумаги. — Я не могу ждать, — сказала Виви Сундберг. Перезвоните, когда отыщете имена. Уже нашла. Брита и Август андрен Им должно быть за девяносто, может, лет девяносто пять. Виви Сундберг ответила не сразу. Бергитта слышала, как она перелистывает бумаги. Наконец, Виви заговорила снова. Они есть в списке. К сожалению, оба мертвы. Старшей было 96. Могу я просить вас не сообщать эти сведения в газеты? Господи, да зачем мне это делать? Вы судья, и наверняка знаете, как иной раз все оборачивается, и почему я должна так говорить. бергита Руслен прекрасно знала, что Виви Сундберг имеет в виду. Временами они с коллегами говорили о том, что журналисты атакуют их крайне редко, поскольку не рассчитывают, что судьи выдадут информацию, которую надо держать в секрете. Мне, безусловно, интересно узнать, как продвигается расследование. Ни у меня, ни у моих коллег нет времени давать справки. Нас тут и так осаждают СМИ. Многих из них даже ограждения не останавливают». «Вчера отловили человека с фотоаппаратом в одном из домов. Обратитесь к худдану в Худдиксваль!» Голос Виви Сундберг звучал нетерпеливо и раздраженно. Бергитта Руслин вполне ее понимала. «Не зря ведь Хуга Мальмберг сказал, что, слава богу, не оказался в центре этого расследования. Спасибо за звонок. Не смею вас больше задерживать. Разговор закончился». Бергитта Руслин размышляла об услышанном. Теперь она, по крайней мере, точно знает, что приемные родители матери тоже среди убитых. Теперь и ей, и всем остальным придется ждать, пока полицейская работа не даст результатов. Может, все-таки позвонить в полицейское управление Худик с поговорить с полицейским худданом Но что он, собственно, может добавить? Бергитта Руслин решила не звонить. Открыла папку и принялась внимательно читать бумаги, оставшиеся после родителей. Последний раз она читала их много лет назад, причем не все. Некоторые так и остались непрочитанными. Она разделила содержимое папки на три стопки. В первую попало все, относящееся к истории отца, который упокоился на дне бухты эвля В не слишком соленой воде Балтики скелеты распадаются не очень быстро. Где-то... В донных дюнах лежат его череп и кости. Вторая стопка бумаги, касающаяся их с матерью совместной жизни, где она, Бергитта, фигурировала как нерожденный, а потом рожденный ребенок. Третья стопка, самая большая, относилась Гердия Лёв, которая стала одной из Андренов. Она медленно читала эти бумаги, одну за другой. И, дойдя до документов, того времени, когда мать была в семье Андрен, сначала на воспитание, а потом удочерена, стала читать особенно внимательно. Многие документы поблекли, и разбирать их было трудно, хоть она и воспользовалась лупой. бергита придвинула к себе блокнот, стала помещать имена и возраст. Она сама родилась весной 1949 -го. Матери было тогда 18-ть, она с 1931-го, нашла она и даты рождения Августа и Бриты. бритта родилась в августе 1909-го, август в декабре 1910-го, значит, им было 22 и 21, когда Герда родилась, и меньше 30, когда она попала к ним в Хешеваллен. Никаких письменных сведений о том, что жили они именно в Хешеваллине она не нашла. Однако фотография, которую она еще раз тщательно сравнила с газетным снимком, убедила ее, ошибки нет. Она начала изучать людей на старой фотографии, неуклюжих, застывших. Двое помоложе, мужчина и женщина, стоят чуть в стороне от пожилой пары в центре снимка. Может, это Брита и Август? Год не указан. Никаких надписей на обороте нет. бергита попробовала прикинуть, когда сделана фотография. О чем говорит одежда? Люди на снимке принарядились. Но ведь это деревня, где один костюм носят десятилетиями. Отложив снимки, она стала читать дальше документы и письма. В 1942-м у Бриты было что-то с желудком — и ее положили в Худикс-Свальскую больницу. Герда пишет ей письма, желает скорого выздоровления. В ту пору Герде одиннадцать. Пишет она угловатым почерком. Орфография местами хромает, на полях листка нарисован цветок с неровными лепестками. Бергитта Руслин растрогалась, найдя это письмо, и удивилась, что не видела его раньше. Оно лежало внутри другого письма. Но почему она и то письмо не разворачивала? От боли после смерти Герды, когда ей долгое время не хотелось прикасаться ни к чему, что напоминало о ней, она откинулась на спинку кресла, зажмурила глаза. Она всем обязана своей матери. Герда, которая даже аттестата неполной средней школы не имела, постоянно... Твердила дочери, что надо учиться дальше. «Настал наш черед», — говорила она. «Теперь дочери рабочего класса получат образование». Бергита Руслин вняла ее увещеванием. В 1960-х в университет уже шли не только дети буржуазии. И присоединение к радикальным левым группировкам разумелось само собой — Жизнь надо не просто понять, надо ее изменить. Она открыла глаза. Все вышло не так, как я думала, сказала она себе. Я выучилась, стала юристом, но отказалась от радикальных взглядов, сама не знаю почему. Даже сейчас, когда мне вот-вот стукнет шестьдесят, я опасаюсь касаться великого вопроса о том, что стало с моей жизнью. Она продолжала методично разбирать бумаги. Вот еще письмо. Голубоватый конверт с американским штемпелем, тонкая почтовая бумага, исписанная бисерным почерком. Она направила настольную лампу на листок, попыталась с лупой разобрать написанное. Текст шведский, но с частым вкраплением английских слов. Некто по имени Густав пишет о своей работе на свиноферме. Только что умер ребенок, Эмили, и в доме большое Соррелл. Горе. по-английски. Он спрашивает, как дела дома в Хельсингланде, как родные, как урожай, скот. Датировано 19 июня 1896 года. Адресат Август Андрен Хешваллен Швеция. Но дед тогда еще не родился, подумала Бергитта. Наверное, письмо прислали его отцу, раз оно хранилось в семье Герды. Но как оно попало к ней? В самом конце, ниже подписи, адрес Мистер Густав Андрен, миниаполис пост офис, Миннесота, United States of America.